Дальнейшие приготовления на случай, если лодка опрокинется. Я укладываюсь. Зловредность зубных щёток. Джордж и Гарис укладываются. Ужасающее поведение Монмаранси, мы отправляемся спать. Потом пошло обсуждение вопроса питания. Джордж сказал: "Начнём с завтрака". Джордж так практичен.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 и насыщал пейзаж, и портил атмосферу. Иной раз дул западно-керосиновый ветер, временами восточно-керосиновый, а подчас северно-керосиновый и даже, пожалуй, южно-керосиновый. Но откуда бы он ни дул, с полярных ли снегов или песков пустыни, он неизменно доходил к нам,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 и способным сбить человека с ног на расстоянии 200 ярдов. Я был в то время в Ливерпуле, и приятель мой просил, если мне всё равно, захватить сыры с собой, так как он задержится ещё дня на два, а сырам, как ему кажется, больше ждать не годится. "С удовольствием, дружище", сказал я. "С удовольствием" Я заехал за сырами и увёз их в кабя. Это была дряхлая каretка с впряжённым в неё разбитым на ноги закалённым лунатиком, которого его владелец, говоря со мной, назвал в минуту увлечения лошадию. Я положил сыры сверху, и мы отправились аллюром, сделавшим бы честь любому паровому катку.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 И прежде чем мы достигли конца улицы, он развил до 4 миль в час, оставляя далеко позади колег и толстых дам. Пришлось двум носильщикам помогать кабману сдержать его перед вокзалом. Да и то не знаю, одолели ли бы они его, если бы у одного из них не хватило присутствия духа накинуть ему платок на нос и покурить бумагой.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 Я добавил, что, надеюсь, она понимает, что я тут ни при чем. Она же ответила, что не сомневается в этом, но зато Тому от нее достанется, когда он приедет домой. Мой приятель задержался в Ливерпуле дольше, чем предполагал. Три дня спустя, не дождавшись его, меня навестила его жена. Она спросила меня. — Мф.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 Вдоволь чая и бутылку виски на случай, сказал Джордж, если мы опрокинемся. Здаётся мне, что Джордж чрезчур напирал на мысль об опрокидывании. По-моему, это нехорошее расположение духа, когда пускаешься в плавание. Всё же я рад, что мы взяли виски. Вина и пиво мы не брали, они не годятся для реки.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 Я внушил эту истину Джорджу и Гарису, сказав им, что пускай они лучше предоставят всё дело мне. Они согласились с готовностью, в которой было нечто зловещее. Джордж набил трубку и развалился в кресле, а Гарис положил ноги на стол и зажёг сигару. Едва ли такого было моё намерение.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 Разумеется, он не мог сказать ни слова, пока я не стянул с АКВЕШ ремнями. А Жорж стал смеяться этим своим несносным, бессмысленным, тупоголовым, разинутым до ушей хохотом. Как этот смех может взбесить меня? Я отпер саквояж и уложил ботинки. И тут, когда я уже готовился запереть его,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 Потом я снова укладываюсь и забываю её, и мне приходится мчаться наверх в последнюю минуту и вести её на железнодорожную станцию, завёрнутой в носовой платок. Разумеется, мне пришлось вывернуться из акваряжа всё без остатка, и, разумеется, щётка не нашлась. Я довёл все вещи приблизительно до того состояния, в каком они должны были находиться до сотворения мира, когда ещё царил хаос. Разумеется, щетки Джорджа и Гариса попадались мне по восемнадцатый раз к ряду, но своей я найти не мог. Я положил вещи обратно одну за другой и каждую поднимал кверху и встряхивал. И щётка нашлась в сапоге.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 В десять часов пять минут пополудни, а оставалось еще уложить корзины. Гаррис сказал, что нам надо пуститься в путь меньше, чем через двенадцать часов, и что, пожалуй, будет лучше, если они с Джорджем сделают остальное. Я согласился с ним и уселся посмотреть, а они принялись за делом.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 Я сам видел, как ты его клал, не далее, как минуту назад, подтвердил Гарис. Снова они отправились вокруг комнаты на розыски и снова сошлись посредине и воззрелись друг на друга. Удивительный случай, заметил Джордж. В высшей степени таинственный, подтвердил Гарис. Тут Джордж зашёл Гарису в тыл,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 Поэтому мы приставили к его постели лахань с водой, таким образом, чтобы он мог упасть в неё, когда встанет поутру, а сами улеглись в постель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 Ответила она в замочную скважину. Мне и то казалось, что вы заспались. Я разбудил Гариса и сказал об этом ему. Он возразил: "Я думал, что ты хочешь встать в 6 часов". "Я и хотел", ответил я. "Отчего ты меня не разбудил?" "Как я мог тебя разбудить, когда ты меня не разбудил?" огрызнулся он. "Теперь мы не попадём на реку раньше 12". Удивляюсь, что ты даёшь себе труд вообще вставать. Вот as well say. Счастье твоё, что я встал. Когда бы я тебя не разбудил, так ты бы и валялся 2 недели кряду. В этом духе мы продолжали рявкать друг на друга в течение нескольких минут, пока нас не прервал вызывающий храп Джорджа. Впервые с пробуждением мы вспомнили о его существовании.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 Конечно, немного жестоко по отношению к Сити, но что нам до страданий человечества? Как выразился Гарис с обычной вульгарностью, придётся Сити переварить его и таким. Мы спустились вниз завтракать. Монморельси пригласил двух собак проводить его, и они коротали время, гряззясь на пороге входной двери.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 Когда же день почти пройдёт и всё же о дожде не ты помину, мы пытаемся ободрить себя мыслью, что он хлынет неожиданно. Как только участники пикника опустятся в обратный путь и будут находиться вдали от всякого крова, от чего вымокнут ещё хуже. Но не падало ни капли, и день кончался в полном великолепии и завершался чудесной ночью.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 ибо река вышла из берегов. Чистильщик сапог сказал, что очевидно когда-нибудь добудет да долгий промежуток ясной погоды и прочёл мне напечатанное вверху оракула поэтическое произведение. Долго предвещено, долго живёт, но скоро сказано, скоро пройдёт. Ясная погода так и не настала в то лето. Полагаю, что инструмент подразумевал следующую весну. Бывают ещё такие барометры нового сорта, длинные, прямые. В них я ровно ничего не понимаю. Одна сторона предназнается для 10 часов по полуночи на вчерашний день, а другая для 10 часов по полуночи на сегодняшний день.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 Но кому охота знать погоду наперёд? Она и так уже достаточно плоха, без того, чтобы мучиться заранее предвидением её. Угодный нашему сердцу пророк, тот старик, что в особо мрачное утро дня, когда нам особенно хочется ясной погоды, осматривает горизонт особенно знающим оком и изрекает: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 и проникаетесь с мутным впечатлением, что так или иначе оттут не обошлось без его участия. Данное утро было чересчур ясно и солнечно, чтобы на нас могли подействовать леденящая кровь в сообщении Джорджа о том, что барометр падает, область пониженного давления проходит косой линией по Южной Европе, Поэтому, убедившись, что он не может повергнуть нас в отчаяние и только понапрасну тратит время, он стащил тщательно свёрнутую мною для себя папироску и убрался по своим делам. Тогда мы с Гарисом, предварительно покончив с уцелевшими остатками сысных припасов, переволокли багаж к подъезду и стали дожидаться извозчика.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 потому что она оказалась чересчур громоздкой, чтобы где-либо поместиться. Да фунта два винограда в другом мешке, да японский бумажный зонтик, да сковорода, которую мы для скорости не стали упаковывать, а просто завернули в обёрточную бумагу. Ворох оказался внушительный, и нам с Гарисом стало немножко совестно, хотя вовсе не вижу чего в этом стыдного.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 Коль скоро в околотке всплывает что-либо особо гнусное в области мальчишевских подвигов, мы знаем наверняка, что это дело рук последнего Биксовского мальчика. Мне рассказывали, что во время убийства на Грейт-Корам-стрит наша улица точь-в-точь же заключила, что в нём замешан Биксовский мальчик, очередной. И плохо бы ему пришлось.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 Я не знал тогдашнего Биксовского мальчика, но, основываясь на позднейшем моём знакомстве с ними, лично не приписал бы этому алиби большого значения. А как я уже говорил, из-за угла появился Биксовский мальчик. Он, очевидно, бежал и запахался, когда впервые предстал пред нами. Но, увидев Гариса и меня, и Монмаранси и вещи,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 Причем биксовский мальчик швырнул нам вслед морковь на счастье. Мы прибыли на вокзал Ватерлоо в одиннадцать часов и спросили, откуда отходит поезд в одиннадцать пять. Никто, разумеется, не знал. На вокзале Ватерлоо никто никогда не знает, откуда отойдет поезд или куда он отправится, когда отойдет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 К ней мы направили путь, разложили багаж и устроились сами. Всё в порядке, сударь? спросил лодочник. Порядок, отозвались мы. Гарис сел на вёслах, я на руле. Монмаранси, горисный и глубоко подозрительный, на корме. И мы пустились по волнам, должноствовавшим в продолжении двух недель служить нам домашним очагом.